Приложение номер пять. Протокол закрытого судебного заседания военной коллегии Верховного суда Союза СССР от 6 июля 1941 года. Из материалов судебно-следственного дела номер 644. Председательствующий военный юрист первого ранга Буканов, члены военный юрист первого ранга Чепцов Успенский, секретарь военный юрист Мазур. Председательствующий открыл судебное заседание и объявил, что подлежит рассмотрению дела по обвинению Эфрона Андреева Сергея Яковлевича, Толстого Павла Николаевича, Клепинина Львова Николая Андреевича, Клепининой Львовой Антонины Николаевны, Литауэр Эмилии Эммануиловны и Афанасова Николая Ванифасевича в преступлениях, предусмотренных статьями 58.1а. 58-5, 10 часть 1 и 58-2 УК РСФСР. Председательствующий удостоверяется в самоличности подсудимых и спрашивает их, получена ли ими копия обвинительного заключения и ознакомились ли они с ней. Подсудимые ответили, что копия обвинительного заключения ими получена и они с ней ознакомились. Предъявленное им обвинение. Понятно. Отвода состава суда подсудимыми не заявлено. Ходатайств до начала судебного следствия не поступило. Во время судебного следствия Э. Эли Тауэр и Н. А. львов клипенин полностью признали себя виновными и просили сохранить им жизнь. А. Н. Клепенина-Львова признала себя виновной лишь в том, что являлась участницей контрреволюционной организации «Евразия», И в последнем слове сказала «Ожидаю справедливого решения по моему делу». Н.В. Афанасьев виновным себя не признал. Шпионом против СССР я не был. Я был честным агентом советской разведки. П.Н. Толстой виновным себя не признал и полностью отрицал свои показания, данные на предварительном следствии. Шпионской деятельностью в пользу французской разведки я не занимался, да и вообще шпионажем против СССР не занимался. Эфрон Андреев для шпионской работы в пользу французской разведки меня не вербовал. Я не был шпионом. Эфрон Андреев меня оговорил. Наоборот, он работал на французскую разведку, но не я. С участниками контрреволюционной организации Евразия я был связан, имел встречи, но антисоветской деятельностью никогда не занимался. В последнем слове Толстой сказал «Прошу объективно рассмотреть мое дело». Шестое. Подсудимый Андреев Эфрон, Сергей Яковлевич, 1893 года рождения. Виновным признаю себя частично, также частично подтверждаю свои показания, данные на предварительном следствии. Я признаю себя виновным в том, что был участником контрреволюционной организации Евразии, но шпионажем я никогда не занимался. Показания Толстого, данные им на судебном следствии о том, что я якобы работал в пользу французской разведки, я категорически отрицаю. Представлено последнее слово подсудимому, который сказал Я не был шпионом, я был честным агентом советской разведки. Я знаю одно, что начиная с тысяча девятьсот тридцать первого года вся моя деятельность была направлена в пользу Советского Союза. Прошу объективно рассмотреть мое дело. Суд удалился на совещание по возвращении с которого председательствующий огласил приговор и разъяснил осужденным их право ходатайствовать перед президиумом Верховного Совета Союза СССР о помиловании. Председательствующий, подпись Буканов, секретарь, подпись Мазур. Приговор именем Союза Советских Социалистических Республик. Выездная сессия военной коллегии Верховного суда Союза ССР в составе председательствующего Воен-юриста первого ранга товарища Буканова, товарища Чепцова, членов, члены Верховного суда СССР товарища Успинского, пресс военном юристе товарища Мазур. В закрытом судебном заседании в городе Москве 6 июля 1941 года рассмотрела дело по обвинению 1 Эфрона Андреева Сергея Яковлевича, 1893 года рождения, без определенных занятий, Второе. Толстого Павла Николаевича, 1909 года рождения, бывшего литературного сотрудника журнала «Вокс». Третье. Клепинина Львова Николая Андреевича, 1899 года рождения, бывшего референта Восточного отдела «Вокса». Четвертое. Литаур Эмилии девятьсот 1902 года рождения, без определенных занятий. Пятое. Клепининой Львовой Антонины Николаевны, 1894 года рождения, без определенных занятий. Шестое. Афанасова Николая Ванифатьевича, 1903 года рождения, бывшего десятника водоканала в городе Калуге. Всех преступлениях, предусмотренных статьями 58.1а, 58.8 и 58.2 УК РСФСР, Кроме того, Клепинина Львова и Клепинину Львову по статье пятьдесят часть 1 УК РСФСР. Предварительным судебным следствием установлено, что Эфрон Андреев, Толстой, Клепинина Львова, Литауэр, Клепинина Львов и Афанасов являлись участниками контрреволюционной организации Евразии, которая ставила своей задачей свержение советской власти. Будучи за границей и в СССР вели активную антисоветскую работу. Таким образом, совершены преступления по статьям 58.1.а. 58.2. УК РСФСР. Приговорила Эфрон Андреева Сергея Яковлевича, Толстову Павла Николаевича, Клепинина Львова Николая Андреевича, Литауэр Эмилию Эммануиловну, Клепинину Львову Антонину Николаевну, Афанасова Николая Ванифасевича подвергнуть высшей мере наказания – расстрелу с конфискацией всего лично им принадлежащего имущества. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит. Председательствующий подпись – члены подписи.